Глава 22. Второй «Сталинград». Вчерашним поздним вечером 4 февраля русскими был захвачен городской аэродром, располагавшийся к северу от крепости Виняры. Туда доставлялись необходимые грузы, прежде всего боеприпасы и медикаменты. Оттуда эвакуировались раненые. Была оборвана последняя ниточка, связывающая Берлин с Познанью. Гарнизон города остался в полнейшей изоляции. Надежда пробиться к Одеру, куда отступили основные части, тоже пропала. Русские взяли город в двойное кольцо, прорвать которое не представлялось возможным. Гарнизон могло спасти только чудо. Потери аэродрома для Эрнста Гоннелла и его подчиненных мало что значило. Они были люди военные, давшие присягу на верность фюреру и до конца исполнить свой долг. Их сопротивление будет еще более ожесточенным. Но вот судьба раненых, нуждавшихся в необходимом лечении, ставших предметом главной заботы, добавляла переживаний коменданту крепости. Лекарств и перевязочных материалов становилось все меньше, а число раненых продолжало неуклонно увеличиваться, о чем прекрасно знали в Берлине. По ночам, рискуя быть сбитыми русскими зенитками, к городу пробивались отдельные самолеты и сбрасывали самые необходимые медикаменты на территорию цитадели. Однако этого было крайне мало. Теперь все силы русских были сосредоточены вокруг крепостей, постоянно подвергавшихся усиленному обстрелу. Особенно доставалось главное из них — веняры. Несмотря на значительное превосходство в боевой технике и в людях, людям удалось с большими потерями захватить лишь окраины. Красноармейцам приходилось штурмовать буквально каждый дом и этаж, продираться через укрепленные перекрестки, улицы и небольшие переулки. по ним стрелял буквально каждый камень. Ополченцы, жертвой собой, полили из 88-мм гранатометов «Панцершрек» по танкам и самоходным артиллерийским установкам. Не давали возможности штурмовым отрядам продвигаться в глубину города. Сейчас на их пути предстал хорошо укрепленный район рутай Далее дорога шла к внутреннему обводу крепостей, к цитадели, возвышавшейся над городом огромной невозмутимой твердыней. Следовало сорвать планы русских скором порядком пересечь район Ротай и вплотную подобраться к цитадели. Генерал-майор Эрнст Гоннелл собрал оперативное совещание в крепости Виняры, где размещался штаб обороны города. На этом мероприятии среди прочих старших офицеров присутствовали командиры южного участка обороны майор Холфилд, западовый майор Эверест, а также генерал-майор Матерн в недавнем прошлом комендант крепости Познани, а теперь заместитель такового. Несмотря на фронтовую обстановку, на полевом обмундировании этих господ не наблюдалось ни единого пятнышка, Видно было, что ординарцы основательно поработали с щетками над их одеждой, вычистили ее от кирпичной пыли и грязи, чтобы они в подобающем виде предстали перед комендантом крепости. «Господа офицеры, несмотря на все усилия, предпринятые нами, русским удалось прорваться к Ротаю. Вам прекрасно известно, что это центральный район города», — слегка простужным голосом проговорил гонов «Сейчас их дальнейшее продвижение сдерживает опорный пункт, расположенный на перекрестке Лихтенштейнгассе и Лангштрассе». Генерал-майор показал карандашом на карте пятиэтажный дом, прикрытый со всех сторон уличными баррикадами. «Мы должны организовать контратаку, вытеснить русских со всех территорий, которые они заняли ранее. Предлагаю начать вот с этого углового дома на Лонгевек и Вальтгассе». Три часа назад русским удалось через подвалы проникнуть в это здание, выбить оттуда роту капитана Хофера и захватить все этажи. Капитан получил подкрепление из цитадели и попытался атаковать русских, но, к сожалению, безуспешно. Их контрудар был отбит. Хофер получил смертельное ранение и час назад скончался в госпитале. «Этот дом нам нужно отбить. Как это сделать?» Пробиваемся через улицу Карлштрассе, она практически не охраняется русскими, там есть только один их взвод, контролирующий переулки. Сразу после артобстрела захватываем дом, закрепляемся, бьем прямо в тыл русским и освобождаем весь район Ратай. «Как ваша материальная часть, господин майор?» Эрнст Гоннелл посмотрел на майора Миллера, командовавшего артиллерией, расположенной в южной части города. «В каком состоянии находятся самоходные гаубицы и танки?» Вчера были подбиты три легких самоходных гаубицы сейчас они находятся в ремонте, уверен, что к вечеру будут в строю. 4 потеряны безвозвратно, 6 самоходных орудий находятся на позициях, три танка оборудованы под постоянные огневые точки, а две «Пантеры» и «Тигр» защищают юго-западный район города. В запасе еще 8 тягачей и 10 грузовиков, предназначенных для подвоза личного состава и боеприпасов. Половины перечисленной техники вполне достаточно, чтобы поддержать три пехотные роты. Еще нам поможет дивизион капитана Розенберга, операцию предлагаю начать в 12.00. Гонал посмотрел на часы. Сначала дивизионная артиллерия и легкие самоходные гаубицы открывают огонь по всем этажам здания. После получасовой артподготовки пехотные роты прорываются с наименее защищенных сторон, то есть с севера и с запада, на первый этаж здания. После зачистки первых трех этажей закрепляемся на позициях. Грузовые машины подвозят для усиления атаки дополнительные резервы из пехотного полка подполковника Шварца. Генерал-майор перевел взгляд на осанистого молодого офицера и продолжил. Затем с помощью орудий уничтожаем русских на двух верхних этажах здания, а пехотинцы зачищают их полностью. каждой роте необходимо создать подразделения, вооруженные панцерфаустами. Они должны быть мобильными, хорошо укомплектованными и находиться под надежной защитой автоматчиков. У нас имеются ополченцы, которые очень хорошо подготовлены к стрельбе из панцерфаустов. Хорошо, привлекайте ополченцев, членов Гитлер-Югенда, всех тех, кто будет вам полезен. Главное — остановить русских. А теперь по местам. Через полчаса начинаем артподготовку. ПОДПИШИСЬ! Угловой дом на пересечении Логенвек и Вальдгассе, захваченный подполковником Александром Крайновым несколько часов назад, занимал очень выгодное положение в районе. Удачный круговой обзор позволял контролировать оттуда соседние переулки. С него хорошо просматривались все этажи немецкого опорного пункта, расположенного на перекрестке Лихтенштейнгасса и Лангштрасса, всего в сотни метров. Каждое окно этого здания, щетинившееся пулеметным стволом, выглядело непреодолимой преградой. Взять его будет очень непросто. Пока установилось затишье, немцы чего-то выжидали. На пятом этаже подполковник организовал наблюдательный пункт. Наблюдатели, находящиеся здесь, отслеживали всякое движение в направлении дома. Подполковник Крайнов через перископ внимательно наблюдал за опорным пунктом, заметил там какую-то суету. От его пытливого взгляда не ускользала ни одна мелочь. Несколько дней назад ему исполнилось 25 лет, подполковничьи погоны на плечи его нисколько не давили, оказались вполне впору. «Не каждый день можно повстречать человека, занимающего такую должность в столь молодом возрасте». Это был тот самый случай, когда командование доверило вчерашнему командиру взвода целый полк и не ошиблась в своем решении. Назначение было подстать его немалому росту и очень шло к привлекательному, мужественному лицу. Таких старших офицеров к концу войны становилось все больше. Именно они ковали победу. Оставалось только удивляться, откуда появлялись такие самородки. Немцы каждый день вышибали их артиллерийскими залпами, выкашивали свинцом из пулеметов, а они, словно грибы после дождя, пробивались отовсюду, и ряды их становились плотнее. Крайнов был значительно моложе майора Бурмистрова, но держался так уверенно, как если бы добрую часть жизни носил звание старшего офицера. Вот из таких каленых экземпляров получаются крепкие генералы, которых любят не только офицеры, но и простые солдаты за простоту в общении и за умение быть строгими, но справедливыми. В армии немало правильных командиров, но для импульсивной молодости такие качества не особо характерны. С обязанностями командира полка Крайнов справлялся блестяще, как если бы за его плечами была военная академия. И уж тем более никак нельзя было подумать, что перед самой войной он окончил Ярославское военно-хозяйственное училище и начинал офицерскую службу на тыловой долг. начальника склада. «Кажется, готовятся к обстрелу произнес подполковник, разглядывая в перископ «узенькое окно укрепленного пункта». «Приказываю быть готовым». «В укрытии «Есть», — отозвался заместитель и дважды прокрутил ручку аппарата, чтобы передать приказ командира полка. Сложно было сказать, по каким таким внешним признакам, не считая обычного перемещения в окнах, Крайнов определил подготовку к обстрелу но вывод его был верен. Уже через несколько минут немцы шарахнули по нашим позициям пристрелочной зажигательной миной. Они тут же внесли поправки в прицеливание, а далее открыли интенсивный огонь. По дому, занятому красноармейцами, ударили артиллерийские снаряды, густо и часто зацокали разорвавшиеся мины. Внутри здания хлопали разрывы. По сторонам разлетались осколки битого кирпича, вместе с остатками стекол вылетали оконные рамы. Окружающее пространство наполнилось режущими звуками пролетающих снарядов, бабаханьем хлопками. Притерно пахло паленым тротилом, воняло сжженным порохом, едкий дым выжигал солдатам глаза. Дом то и дело сотрясался от ударной волны, осыпался кирпичной кладкой, брызгался колючими каменными осколками, расшатывался, ронял бетонные плиты и перемычки, но терпеливо выдерживал удары судьбы. В стойкости ему отказать было никак нельзя». Минометный обстрел производился откуда-то из глубины жилых кварталов. Били несколько расчетов с такой интенсивностью, что никто не мог поднять головы. Со стороны, наверное, казалось, что после такого опустошительного обстрела все живое будет уничтожено. Но солдаты, привыкшие к войне, знали немало способов, позволявших им уцелеть даже в самом плотном минометном огне. Они забирались в узкие земляные норы, втискивались в щели, заползали под плиты. Майор Бурмистров приподнялся и быстро определил, что минометный огонь велся как со стороны цитадели, так и из-за укрепленного пункта, расположенного поблизости. В 30 метрах от него разорвалась очередная мина. Она вырыла небольшую воронку, густо разбросала вокруг себя массу осколков, большая часть из которых угодила в железобетонную плиту, за которой прятались четверо пехотинцев. До майора долетел небольшой осколок, не сильно скользнул по каске и зарылся в землю, смешанную со снегом. Прохор невольно пригнулся еще ниже. Немного далее разорвалась фугасная 120 миллиметровая мина, разрушила укрытие, сооруженное наспех. Во все стороны полетели обломки расколоченной деревянной плиты, фрагменты человеческих тел. Бурмистров запоздало вжался лицом в побитую землю, курившуюся самоварным дымком, молясь о том, чтобы мина не разорвалась рядом. Тогда не останется никакой надежды на спасение, тело разорвут металлические осколки. Осторожно, стараясь не угодить под интенсивный обстрел, Прохор отполз к поваленному дереву и затаился за его могучим стволом. Он тут же услышал нарастающий свист летящей мины и невольно напрягся, понимая, что через мгновение случится взрыв. Майор не ошибся. Мина грохнулась озимь где-то метрах в 30 впереди на расстоянии сплошного поражения. Ствол осыпали осколки. Не откатись он за дерево, так и сгинул бы в далекой польской сторонушке. Не исключено, что в следующий раз мина разорвется где-нибудь позади и моя спина окажется в зоне поражения. Подумал Брумистров, слегка приподнял голову и стал подбирать подходящее место для укрытия. Он дождался перерыва между обстрелами и скатился в воронку, наполненную вязкой холодной серой жижжей. Подполковник Крайнов благополучно прошел по подземным переходам и в коротком бою занял дом, стоявший на перекрестке Лонговек и Вальтгассе, о чем сообщил Пурацци Бурмистрову. Теперь на очереди был опорный пункт на пересечении улиц Лихтенштейнгассе и Лангштрассе, который им предстояло брать вместе. Предстоящий штурм был сорван немецким минометным и артиллерийским обстрелом. Бойцы инженерно-саперного штурмового батальона заняли передовые позиции и стали подыскивать подходящее укрытие, где можно было бы затаиться. Одни попрятались в земляные щели, другие скрючились в воронках. Были и такие работяги, которые успели вырыть зигзагообразные окопы, весьма эффективное средство против мин. Они залегли в них и терпеливо дожидались, когда же закончится вся эта симфония. В какой-то момент наступила тишина. «Неужели они отстрелялись?» Подумал Бурмистров, слегка приподнял голову и вдруг увидел, как к дому с двух сторон, перебегая от одного укрытия к другому, двинулись в атаку немцы. Их было много, не менее трехсот человек. Двигались они грамотно и сноровисто. опасаясь угодить под встречную снайперскую пулю. В какой-то момент Бурмистров осознал, что немцев уже не остановить. Они успели проникнуть в переулки, заняли территорию, прилегающую к ним, вплотную подошли к дому и готовы были ворваться внутрь. Сейчас фрицы пойдут в лобовую атаку. «Немцы!» — выкрикнул Бурмистров. «Отходим!» Как-то неожиданно со всех сторон затарахтели автоматы, отрезая немцам возможность ворваться в здание. Вот два их солдата заприметили пробойну на первом этаже и попытались пробраться внутрь, но были скошены встречной очередью из ППШ. В какой-то момент нежданное наступление немцев притормозилось. Сверху, давая красноармейцам возможность для отхода, в противника полетели дымовые шашки. Бойцы отходили под прикрытием дымовой завесы. Дым едко вонял, валил густо, тяжелыми темно-серыми клубами, стелился по земле, заполняя собой все неровности. Немцы продолжали наседать на тех немногих советских бойцов, которые оставались в охранении. Неподалеку от Бурмистрова разорвалась ручная граната. В крошечном окопчике, на наспех, погибли два бойца. У самого его уха злобно свистнула пуля и ударилась в кирпичную стену, брызнувшую крохотными буроватыми каменными осколками. улица комбата испуганно прошелестел легкий ветерок, остужая кожу. За бледно-серой стеной дыма майор Бурмистров рассмотрел наступающих немцев, продолжавших двигаться с двух сторон. Они отрезали отход нескольким красноармейцам, оставшимся перед домом. Только теперь Прохор увидел Михаила Велесова, отступавшего через ворота вместе со своим взводом. Теснимые подразделениям немцев раза в три, превосходящим их по численности, разведчики отступали без спешки, высматривая подходящее укрытие. В какой-то момент Велесов замешкался. Он оставался на открытой местности уже пару секунд. Это целая прорва времени, его с избытком хватит на то, чтобы подстрелить безумца. Внутри у Бурмистрова все сжалось от дурного предчувствия. Вот сейчас Михаил рухнет на землю с распластанными по сторонам руками. На какое-то мгновение Прохор позабыл о себе, ожидая худшего. Тотчас злобным предупреждением в бронированную пластину стукнул крошечный осколок мины. Потерял былую силу, упал на кусок металлического листа и звякнул там, под ногами. Бурмистров спрятался за кусок стены, в которой тут же яростно застучали пули. Велесова уже видно не было. Исчезли и те бойцы, которые находились рядом с ним. Неужели полегли? Вот так, от одной очереди. Да, такое нередко случается на войне. Сгущающийся туман забрал то немногое, что еще оставалось. Разбитый угол здания, опрокинутый сгоревший грузовик, труп из своих и чужих, лежавший в самых неестественных позах. Но уже в следующее мгновение вормистров увидел Велесова. На какой-то миг тот задержался у обломка стены, а потом исчез в чернейшем проеме разбитого дома. «Товарищ майор!» «Товарищ майор!» Через треск автоматных очередей услышал бурмистров голос Петра. «Давайте к воротам!» Где-то в самой середине клубков тумана раздался взрыв наступательной гранаты. Несколько темных фигур, завернутых в плотную хмарь, словно в саван, разлетелись по сторонам. Тяжелые пласты дыма, потревоженные взрывной волной, колыхнули взлохмаченными краями, как потревоженная вода над головой утопленника. Теперь от целостной картины сражения остался всего-то небольшой фрагмент. Разбитая гаубица с вывернутым стволом. «Отходите, я прик выкрикнул Бурмистров своим солдатам, продолжавшим отстреливаться. Ему ясно было, что так долго продолжаться не может. Сейчас немцы сомнут, раздавят, разорвут на куски. Товарищ майор, вы выйдите, мне с подручни, запротестовал ординарец. Петр, никаких но, выкрикнул Бурмистров. Тут двор вдруг прорезала длинная автоматная очередь. Командир инженерно саперного штурмового батальона в ответ ударил короткой, но прицельной, угодившей прямо в грудь фрицу, вышедшему из дыма. Он даже услышал звук пули, ударившей по ребрам. Другая попала в плечо. сорвала небольшой кусок ткани. Периферическим зрением Прохор отметил, что его бойцы уже вошли в ворота. Теперь они прикрывали отход командира, лупили сквозь туман по едва приметным силуэтам. Майор дал длинную очередь по тем немногим фашистам, которые попытались увязаться за ним. Он тут же воспользовался коротким затишьем, проскочил в широко распахнутые ворота и спрятался за толстыми металлическими пластинами. Через рассеивающийся дым ему было видно, что к немцам по переулкам подходит усиление. С их стороны прилетела дымовая мина. Площадка перед домом сразу была залита удушливым непроглядным маревом. Майор Бурмистров поменял пустой магазин на полный и всадил длинную очередь в самую гущу дыма, где, по его предположению, должны были скрываться немцы. К нему подполз вестовой командира полка и прохрипел «Товарищ майор, приказ подполковника Крайнова отходить в здание». «А где он сам?» — спросил бурмистр, продолжая вести огонь. «Держит позицию с другой стороны дома. Нам не устоять здесь. Перебьют всех, как куропаток. Передай ему, что попробуем удержаться. Займем верхние этажи». «Но из здания не уйдем». «Понял», — ответил посыльный и ящеркой вкрутился в дым. Немцы, штурмовавшие здание двумя группами, будто клещами сжимали тех немногих красноармейцев, которые еще оставались снаружи. С каждой секундой натиск фашистов становился все невыносимей. Подполковник Крайнов с несколькими солдатами занял позицию самого входа. Дело дважды доходило до рукопашной. В первом случае немцы были выбиты за пределы двора, во втором они подключили резервы, проникли в здание, соорудили из вешалок и стволов нечто вроде баррикады и закрепились за ней в холле. Командиру полка стало ясно, что немцы не остановятся на достигнутом и будут двигаться дальше. Они собирались вытеснить русских не только из этого здания, но и со всего района. Подтянули артиллерию и стали в упор расстреливать первые этажи. Осажденные красноармейцы отчаянно отстреливались от наседающих фрицев. Возрастало число убитых и раненых. Крайнов отдал приказ занять два последних этажа и закрепиться там. Бойцы скидывали в проходы столы со стульями, лестницы задвигали шкафами, стягивали все это мотками колючей проволоки, каковой в здании оказалось немало. Пулеметные расчеты заняли позиции в проемах дверей и на лестничных площадках. Над ступенями и на перилах красноармейцы повесили растяжки и затаились, поджидая немцев. Предстоящая ночь обещала быть жаркой, пережить которую суждено не каждому. Подполковник Крайнов связался по радио с командиром дивизии. «Ну как там — с тревогой спросил генерал-майор Баканов. — Закрепились на четвертом и пятом этажах, товарищ генерал-майор. Будем держать оборону. 10 минут назад наблюдали, как к немцам подошли дополнительные силы, приблизительно батальон. Я уверен в том, что они будут штурмовать здание. полку глубже других удалось вклиниться в оборону немцев от вас самый короткий путь к цитадели сумеете поддержаться ночь попробуем не очень уверенно ответил крайнов помочь вам сейчас ничем не могу немцы окружили ваше здание двойным кольцом но думаю что за ночь мы эту проблему сумеем решить и проъем в их обороне коридор как у вас с боеприпасами пока что имеется патроны экономим держитесь с такой по всему городу под огнем все полки и дивизии особенно туго приходится в районе радай даже непонятно откуда у них такие силы берут Лини. «Такая борьба только в Сталинграде могла быть». «Продержимся, товарищ генерал-майор», — проговорил подполковник Крайнов, полностью убежденный в том, что так оно и будет. «Подержимся,